Поздно остановились, поздно и выехали. Только часа за четыре до полудня путники покинули стоянку, наехали все равно не спеша мелкой тряской рысью, глядя по берегам. Санные следы, опять санные, три строчки волков. Несколько тропок, пробитых от берега к берегу зверем с круглыми, как у лошади копытами, скорее всего лосем. Опять же волки и, конечно же, сани, Сани. Следов костра они так и не нашли. А вот два притока, исчерченные полоссями и растоптанные сотнями копыт, миновали. Новая ночевка. На этот раз путики встали еще до рассвета, чтобы подняться в вседло с первыми лучами и сразу пустили лошадей в галоп, стремясь как можно быстрее преодолеть первые километры. Где-то через полчаса они перешли на широкую рысь, а еще через час спасая взмыленных коней на шаг. Никаких стоянок, никаких путников заметить на реке не удалось. Теперь стало окончательно ясно, что великого Раджафа они потеряли. «Двадцать второй день ныне. С тоской вздохнул купец. Давно вернуться должны были, а еще и догнать не успели. Интересно, это сколько же мы отмахали. "Если в верстах, то тысячи полторы", ответил Олег. "Полторы. Охнул любовот. Полторы тысячи верст, А конца и края еще не видно. Так коли от Новгорода считать, то верно, тысячи четыре будет". Если по прямой, то немного меньше, наверное, пожал плечами Ведун. Если же проезжими путями, то раза в три больше получится. четыре, четыре», четыре. — сложил пальцы купец и отмахнулся. А, еди, но никто не поверит. Чего делать-то станем, Колдун? Как архаровца этого искать по следам? теку, который день следов этих не видывали, затоптаны в конец. Значит, пойдем по тем следам, что видны, невозмутимо ответил Ведон. А там спросим, Глядишь и услышим чего интересного. Выбирай, Чава. След выбирай. А какой? Да какая разница, хмыкнул Олег. Любой. На удачу. Ну, Сбив на лоб шапку, зачесал в затылке купец: "Ну, коли на удачу, тогда вот этот Ткнул он пальцем вниз. Этот вроде пошире иных будет". «Но этот, так этот", согласился ведун, и всадники снова перешли на рысь. Санный след тянулся вниз по реке примерно с версту, после чего вдруг повернул на узкую протоку по которой всадники едва протиснулись втроем. После ледяного простора, по которому они мчались несколько дней, здесь, между осинами и кактистыми кустами шиповника, показалось тесно, как в сундуке. Километра через три они, правда, привыкли, вытянулись в цепочку, и тут след повернул на ручей всего в сажень шириной. Не чуток, и у него сани застрянут, недовольно буркнул купец. След, словно услышав предупреждение, выскочил на пологий бережок, поструился между соснами, свернул к ивовым кустам, пробил через них проход, именно пробил. По сторонам валялись сломанные ветки, и выскочил на длинную прогалину, вытянутую в северном направлении похожую на вырубку под линию электропередач Ширины в ней было метров сто, может, чуть больше, а вот длина уходила куда-то за горизонт. На краю прогалины стояли несколько чумов. Два из них были крыты шкурами и имели наверху, сбоку от острой остромакушки, продых, из которого вился серый дымок. А три, крытый берестой лыком, И никаких дымоходов у них не предусматривалось. Еще перед юртами стояла небольшая жердяная постройка с двускатной крышей, тремя стенами, но без окон и дверей. В центре виднелся очаг с черным котлом над ним, а также полочка, на которой аккуратными кучками лежали мелкие птичьи кости, кучки перьев и малопонятные вальные предметы. Деревянная оконтовка, внутри несимметрично натянуты нити в форме редкой паутины, а на паутине тут и там болтались одиночные перья. В общем, то ли святилище, то ли кухня, то ли свалка для ненужного барахла. На шум из обоих крытых чумов выглянули плосколицы женщины с большими глазами. Черные волосы были заплетены в длинные косы. В которые для красоты добавлялись разноцветные атласные ленточки, птичьи перья. Одеты они были в длинные суконные халаты, расшитые красными и зелёными крестиками, увешанные бисерными кисточками, меховой бахромой и меховыми же вставками на плечах, груди, на поясе. Третьим наружу высунулся мужчина, гортанно рыкнул. Женщины тут же синхронно вздернули платки, закрывая лица, и юркнули обратно за пологи жилищ. "Бурсула, тихо предупредил Олег. Забери лошадей до да отъезда в сторону. Какие-то обычаи тут с женщинами непонятные. Как бы на скандал мне не напороться. Любого, тут у нас в сумках подарки какие-нибудь найдутся. Не знаю. Ремень есть с медными накладками. Среди раджафовского добра валялся. Прихвати, может и пригодится. Они спешились, отпустили подпруги, перебросили поводья девушке. Невольница поворотила коня, поехала обратно к ивовым зарослям. Мир вам, добрые люди, вышел из чума хозяин, с застоинством поклонился. Он был удивительно похож на своих женщин. Почти такая же суконная одежда. Правда, у мужчины на халате имелся меховой капюшон. а животик его поддерживался широким ремнём с двумя ножами разного размера и тремя кожаными мешочками. Такое же плоское лицо, узкий нос с вогнутой переносицей, черные глаза, черные же прямые волосы котя, разумеется, никаких косичек, хозяин стойбища не носил. Мир этому дому, поклонились в ответ путники. Да будет в нем всегда достаток, да поселятся здесь покой и здоровье, да наполнят его детские голоса. «Благодарю вас, добрые люди, посторонся мужчина. И да пребудут в ваших стоибещах те же радости, что вы желаете моему порогу. Проходите, согрейтесь с дороги. Я велю женам сварить для вас горячего чая. Чая? уж Олег Благодарю от всей души, не откажусь. Вслед за хозяином они прошли в чум, расселись вокруг, весело приплясывая в центре огонька. здесь было тесновато. Все помещение метров пять в диаметре не больше. Зато тепло. Пол устилали шкуры, брошенные мехом вверх. На стенах висела старая засаленная кошма. Женщина куда-то пропала, видимо, успела уйти, пока они спешивались. Ныне хороша зима встала. Усевшись на пол напротив входа, начал разговор хозяин. Снег первый выпал. Мороз ударил и спокойно снег греют. Земле не холодно, трава не померзнет, по весне расти хорошо станет. Наст тонкий. Олени до земли легко дорываются, не голодны. Слабых нет совсем. Волкам еды хватает, стада не тревожат, стороной обходят. Гро dit так дальше будет хорошая зима получится, не тяжёлая. Да. Поддохнуло. Хорошая зима. Вьюга не метет, пути не засыпает, путников не морозит. Не страшно в дальнюю дорогу пускаться. Я вижу много ныне путников. По следам вижу, всякие ездят из разных мест. Всякие всякие, да, согласился мужчина. Приятно побеседовать с умным человеком. Не каждый заметит Много следов, много. Да-да, закивался Редин, понимая, что хозяин просто говорит ему комплименты, хочет сделать гостю приятное. Надо было ответить ему тем же, но в голову ничего не лезло. Дом что ли похвалить? Как тут посидеть приятно, тепло, хорошо. Крепко сделано, умело, без щелей. Хорошие были руки у мастера. Да, это чему мне больше нравится. Шкуры новые настелить, совсем удачный чум будет. Тут колыхнулся полок, прикрывая уголком платка лицо, в дом зашла женщина, поставила на краю очага котел, поклонилась, ушла прочь. Чай! Обрадовался хозяин сунул руку в скоры у самой стены вытащил два деревянных ковша и глиняную кружку прямо голыми ладонями взялся за край котла развил угощение корты придвинул гостям себе взял кружку вот отпробуйте с дороги. чаем оказался мутно коричневатый напиток С янтарными пятнами жира, плавающими по поверхности. На дне просматривались мясные волокна, какие-то кубики. Корнеплоды порезанные, наверное. Чай. Разочарованно ухмыльнулся Олег, но угощение, разумеется, отпил. На вкус чай оказался чуть солоноватым, с легким кислым привкусом и необычайно густым. Казалось, что пьёшь желе, а не жидкость. В общем, что-то вроде разогретого русского студня. В середин почмокал губами, после чего решительно допил до конца. Спасибо, хозяин. Вкусно необычайно. Давно ничего подобного не пробовал. Сосьми умеет варить чай. Меня всегда радовало это ее мастерство. Очень большое мастерство, редкое. Тут же согласился ведун. Приятно встретить человека, у которого умела жена и острый глаз. Ныне много людей ездят по реке. Не видел ли ты среди них незнакомых чужеземцев? ты же видишь, добрый человек, развел руками хозяин. Река от меня далеко, отсюда не разглядишь. Сам я отъезжаю редко. А ко мне вовсе никто не заглядывает. Вы первые. Этой зимой первые? На всякий случай уточнил Олег. Совсем первые. Покачал головы хозяин. Они помолчали, разочарованные друг другом.